самовозгорания людей Издавна описываются случаи, когда человеческое тело неожиданно охватывает пламя, и живой организм на глазах превращается в кучку пепла. Однако за многие столетия никто так и не смог установить причину, вызывающую эти таинственные явления, понять, как и почему происходит самовозгорание и чем определяется выбор жертвы. Чтобы тело могло вдруг ни с того ни с сего загореться само по себе, в этом столько же таинственного, сколько и в противоположном феномене, при котором человеческое тело проявляет способность противостоять огню. Популярное в XIX веке Теория гласила, что люди, подверженные спонтанным самовозгораниям, — это пьяницы, которые каким-то образом умудрились перенасытить свое тело легко воспламеняющимися алкогольными парами. В старину склонялись к тому, чтобы жертв огня и молнии считать грешниками, заслужившими такое наказание за свое дурное поведение от божественного промысла. Кстати, подобное толкование встречается и до сих пор в Китае, а также в некоторых других странах его придерживаются так называемые традиционалисты. Однако еще в древние времена был один человек, позволивший себе не согласиться с такой версией. Этот человек — Лукреций, задавшийся следующим вопросом. «Есть ли Юпитер и с ним остальные?» Всевышние боги, грохотом грязном небес потрясают блестящие своды и низвергают огонь, руководствуясь собственной волей, то почему же у них, не боящиеся гнусных проступков, не поражается так, чтобы грудью пронзенную пламя молнии он выдыхал в назидание суровое смертным? И почему за собой злодеяний, не знающие грязных пламенем часто объят и невинный бывает подхвачен вихрем внезапном с небес и огнем пожирается тут же. Странная особенность, отмечаемая в случаях, когда человек поражает удар молнии, заключается в необычайно быстром процессе разложения труп. Так вот при самовозгораниях Этот процесс идет еще быстрее. Впрочем, и сам огонь, пожирающий человеческое тело, и не трогающий ни одежды жертвы, ни других вещей, окружающих ее, не менее странен. Со времен Деви и Лавуазье с их теорией горения представление о такого рода огне с научной точки зрения стало считаться чистейшей нелепостью. Но, что бы ни говорила наука, До сих пор появляются свидетельства о случаях, когда на людей совершенно неожиданно нападает огонь. Одним из них является случай с Мэри Ризер, которая в ночь на 1 июля 1951 года окончила свое бренное существование, превратившись в огненный столб. На следующее утро ее квартирная хозяйка, пришедшая к ней с телеграммой, постучалась в дверь и, не получив ответа, попыталась войти. Однако ручка двери оказалась настолько горячей, что до нее невозможно было дотронуться, и она позвала подмогу. Двое маляров, работавших по соседству, дело происходило в Санкт-Петербурге, штат Флорида, в конце концов открыли дверь, и всех троих встретил поток горячего воздуха. В квартире, сколько они ни искали, не было и следов пухленькой шестидесятисемилетней старушки. Постель ее была пуста, и хотя вокруг были следы огня, дыма почти не чувствовалось. Лишь слабый огонек тлел на балке перегородки, отделявшей комнату от кухни. Пожарные легко с ним справились и разобрали обгоревшую стену. За ней вместо миссис Ризер и ее кресла они обнаружили на полу почерневший круг, несколько витков пружинной проволоки, обгоревшую печень, кусок позвоночника, череп, сжавшийся до размеров кулака, а на самом краю выжженного участка пола черная сатиновая тапочка с частью обгоревшей левой стопы. Случай тщательно расследовался пожарными, специалистами по поджогам, врачами и представителями страховой компании. Проверка электроприборов и проводки показала, что они не могли быть причиной возникновения пожара. Казалось невероятным, что в помещении следы огня были только вокруг сгоревшего кресла, хотя от сильной жары треснуло зеркало на стене. Расплавились пластмассовые выключатели, а в ванной комнате пострадало несколько пластмассовых предметов. Наследствие было заявлено, что в крематориях обычно используется температура 2500 градусов по Фаренгейту, которую необходимо поддерживать в течение четырех часов для сжигания тела, И даже после этого нужно прибегать к помощи дробления для того, чтобы довести останки до такого же состояния, в каком было найдено тело Ризер. Если предположить, что для ее сожжения необходима была столь высокая температура, то почему стена не сгорела дотла, хотя она и находилась рядом со злополучным креслом? как не сгорела стопка газет, лежавшая менее чем на фут от него. ФБР опубликовало 8 августа заявление, где высказано предположение, что Ризер приняла на ночь обычную дозу снотворного и заснула в кресле, держа сигарету зажженной. Однако эксперты свидетельствуют, даже если ее одежда и загорелась от сигареты, она сама обгорела бы только поверхностно, Ни одежда, ни тлевшие кресла не могли бы привести к появлению температуры такой силы, при которой полностью сгорает человеческое тело. По странному стечению обстоятельств, ведущий патолога-анатом доктор Вильтон Крогман в это время как раз отдыхал поблизости и таким образом смог подключиться к расследованию. По его словам... Он был совершенно сбит с толку всем происшедшим с Ризер, считая этот случай самым поразительным за всю свою долгую практику. Ни разу в своей работе он не сталкивался с человеческим черепом, так сильно сжавшимся под влиянием высокой температуры, обычно оказывающей прямо противоположный эффект. На спонтанное самовозгорание людей указывают в своих работах многие писатели XVIII и XIX веков, такие как Де Куинси, Диккенс, Мариэтт, Мелвилл и Золя. Де Куинси Томас, 1785-1859, английский писатель, предшественник декаденства, исповедь англичанина Опио 1822 год. Марет Фредерик 1792-1848. Английский писатель. Его морские романы «Питер Симпл» «Мичман Изи» сюжетно связаны с эпохой наполеоновских войн. Мелвил Герман 1819 1891 американский писатель, автор романа Моби Дик, ряда повестей и религиозно-философских стихотворений. Случаи, приводившиеся ими, часто основывались на действительных происшествиях, получивших широкую огласку. Одно из них — дело графини Банди из Кассены. От нее остались только голова, три пальца и две ноги, в куче пепла, находившиеся в четырех футах от ее кровати. Случай произошел в 1731 году, а самое первое известие о нем было опубликовано в Gentleman's Magazine, датированном июнем того же года. Многие подобные случаи можно найти в ранних учебниках по судебной медицине, поскольку пожары такого рода часто вызывали подозрения в криминальных мотивах. Например, энциклопедический словарь «Берлин, 1843 год» упоминает сгоревшую в 1725 году в Реймсе дотла и оставившую после себя лишь кучку пепла жену одного француза по фамилии Милле. Поскольку Милле держал в доме очень красивую служанку, его обвинили в убийстве жены и сожжении ее тела для сокрытия преступления. Однако на следствии было установлено, что речь идет действительно о случае самовозгорания человека, и Милле был оправдан. Но все же что это за пламя, которое так противоестественно уничтожает человеческое тело и в то же время столь же противоестественно оставляет нетронутыми одежду и вещи, окружающие самого человека? Кейт и Дэвис в своей книге «Укращение грозы» Высказывают предположения, в данном случае можно по их убеждению говорить об атомном пламени, наподобие того, с которым имеет дело плазменная физика. И все же ничем из того, что нам известно, невозможно по-настоящему объяснить странную избирательность, проявляемую во многих из подобных случаев. В качестве примера приведем заметку, напечатанную в индийской газете «Мадрас Мейл» от 13 мая 1907 года, где говорилось следующее. Два констебля внесли в здание суда в окрестностях Дина, Пора, Индия, еще дымящееся тело женщины, сгоревшей при загадочных обстоятельствах. Ее комната не была задета пламенем, а ее одежда на сожженном дотла теле не пострадала. Аналогичные детали время от времени встречаются при описании подобных происшествий. Так газета Нью-Йорк Сан от 24 января 1930 года сообщала о расследовании смерти Стэнли Лейк, проживавшей в Кингстоуне, штат Нью-Йорк. Следователь, занимавшийся этим делом, особо отметил непонятное явление: в то время как ее тело сильно обгорело, одежда на ней даже не загорелась. У данного феномена есть и другая часто повторяющаяся особенность. Жертвы, как правило, находятся в состоянии, близком к трансу. В космосе, к примеру, напечатан отчет некоего доктора Бертхолла, медико-хирургическому обществу о проведенном им расследовании в связи с гибелью женщины, которую нашли сгоревшей в ее парижской квартире, почти совершенно не пострадавшей, 1 августа 1869 года. По его словам, все выглядело так, словно тело находилось в плавильной печи, и лишь пол, на котором оно лежало, был прожжен. Как эксперт, он не мог понять, почему женщина не издала ни единого крика и не позвала на помощь кого-нибудь из других жильцов. Другой случай. Обгоревшие тела пяти мужчин сидящих в свободных позах в машине, которая стояла на проселочной дороге возле Пиквеля, штат Кентукки. Сообщение об этом случае в газете «Серакуз Геральд Джорнал от 21 ноября 1960 года не содержит описания того, в каком состоянии находилась сама машина, но приводит слова исследователя, заявившего, что он буквально поражен отсутствием каких бы то ни было следов, свидетельствовавших о попытке выбраться из машины. Но, пожалуй, наиболее странный случай подобного рода сообщает Форд, заимствуя его из английской газеты Dartford Chronicle от 7 апреля 1919 года. В половине третьего ночи писатель Темпл Джонсон был найден мертвым. Нижняя половина его тела полностью сгорела. На одежде не было никаких следов огня, так же, как и в комнате. Однако за дверью комнаты писателя пожарные обнаружили огонь и не могли понять, как он возник и почему локализовался именно в этом месте. Джонсон был полностью одет и находился в доме один. В карманах у него находились деньги, и не было никаких признаков, указывающих на то, что пожар был устроен, чтобы скрыть следы ограбления. Наследствие было установлено, что смерть наступила от сердечной недостаточности, вызванной отравлением дымом. Вместе с тем у следователя вызвало удивление то обстоятельство, что, будучи одетым в момент, когда он обнаружил огонь, Джонсон не попытался спастись или позвать на помощь кого-либо из соседей. Для описания подобных феноменов Эрик Франк Рассел предложил термин «сверхбыстрое сожжение». И действительно косвенные доказательства говорят о быстром и интенсивном процессе горения. Доктор Харуэлл заявил Массачусетскому судебно-медицинскому обществу следующее. 12 мая 1890 года он ехал верхом близ города Авара в Массачусетсе. Его попросили спешиться и повели в ближайший лес. Там, на поляне, он увидел тело женщины, от плеч, живота и ног исходило пламя. Но не было заметно никаких признаков того, что женщина сама подожгла себя. Ни Харуэлл, ни другие свидетели не могли сказать ничего, кроме того, что эта женщина загорелась по неизвестной причине. Позднее отчет об этом происшествии был напечатан в журнале Science. Доктор Рейндельс, выступая в 1891 году, на собрании Манчестерского общества патологов с докладом о самовозгорании человека изложил общепринятую в то время теорию о том, что жертвами такого возгорания являются хронические алкоголики. Сегодня утверждают, что они как правило засыпают, продолжая курить. При этом полностью игнорируются случаи, когда жертва вообще не курит и не пьет. Тот же Рейндельс. Приводит случаи самовозгорания, когда ноги женщины были полностью обуглены, в то время как на чулках даже не осталось следов огня. Лондонская газета Daily News в номере от 17 декабря 1904 года поместила заметку, речь в которой шла о случае Стомас Кочрейл из Роузхалла, Фолкирк, которая сгорела сидя в своем кресле окруженные многочисленными подушечками даже не затронутыми огнем самое удивительное состояло в том что она не издала ни звук пока горела и не пыталась спастись совершенно очевидно таким образом что мы сталкиваемся в этих ситуациях со многими таинственными явлениями заставляющими думать об оккультизме а это не может не препятствовать проведению серьезных исследований как врачам так и ученым.